Глава 7. Переговоры. Ситуация неприятная. Не уверен, что мне хватит сил защитить всех от стрел. Уж слишком мало было времени для практики, да и запасов маны не так много. Но стоять и смотреть, как нас убивают, я точно не буду. Усилием воли разогнал скорость проведения сигналов по нервным волокнам до максимума. Мысли понеслись в голове с бешеной скоростью, и уже через мгновение я принял решение. Зачерпнув немного маны из своего источника, мысленно потянулся к скопившейся на полу воде и превратил ее в мельчайшую, еле заметную глазу водяную дымку. Ее можно увидеть возле водопадов. По сути, это просто брызги, образованные миллионами микрокапелек». Но в руках мага они могут превратиться в надежную ледяную стену, способную удержать выстрел из лука. Одновременно с этим использовал 10 единиц маны, чтобы подчинить своей воле капли воды, стекающие по стенам пещеры позади эльфов. Множество капель объединились между собой, принимая вытянутую форму, и мгновенно замерзли, получив приказ волшебника. Не прошло и двух секунд после того, как вождь клана Утренней Росы произнес последние слова, как в горло всех его подчиненных вдавились ледяные иглы, готовые в любую секунду прервать жизнь эльфов. «Я не враг тебе, Трандиваэль, вождь клана Утренней Росы, но, клянусь, попытаешься напасть, я буду вынужден всех вас уничтожить». карма плюс один. Тут же промелькнула системка, но я от нее отмахнулся, не до нее сейчас. На лице умудренного опытом эльфа не дрогнул ни один мускул. Он медленно дотронулся до острия ледяной иглы, замершей в нескольких сантиметрах от его шеи, но не сделал и шага назад. Стальная выдержка у мужика. Мы кое-что выяснили о магии людей. Начал он, как ни в чем не бывало. «Мы умеем наблюдать и делать выводы. Маги не всесильны. Вам нужно время для восстановления сил, а сделать это можно не везде. Мне неведомо, является ли эта пещера местом силы, но вход окружен бойцами моего клана. Наша смерть ничего не изменит. Рано или поздно ваши силы иссякнут, и тогда вы умрете». Смерть семерых магов больно ударит по империи, и нам будет не стыдно смотреть в глаза предкам, когда мы встретимся с ними в следующей жизни. Беда. Разговаривать с фанатиком, верящим в перерождение и не боящимся смерти, очень сложно, и занятие это чрезвычайно опасное. Но я обязан хотя бы попытаться. Тем более, что каждая секунда поддержания заклинаний в степени готовности выкачивает несколько единиц маны из моего и так не до конца полного источника. Пора это исправить. Мысленный приказ и ледяные иглы перерезают тетивы натянутых луков, делая это грозное оружие бесполезным, а в следующий миг усиленный магией лед вонзается в камень возле ног эльфов. Повторяю. «Я не враг тебе, как и всем другим народам, населяющим нашу планету. Я не врал твоей дочери. Мы не имперцы и никогда ими не были». Обычные эльфы оказались куда более эмоциональны. Мое представление произвело на них впечатление. Обостренное зрение помогло разглядеть на секунду промелькнувший страх, когда они осознали, что такая игла могла с невероятной легкостью пронзить их тела, но быстро справились с собой и, отбросив в сторону внезапно ставшее бесполезным оружие, обнажили стальные клинки. Трандиваэль сделал еле заметный жест рукой, и двинувшиеся было вперед войны замерли на месте, правда, при этом не убрав мечи в ножны. «Ты действительно не человек, хоть и выглядишь, как они», — задумчиво произнес он. «Глаза людей не могут менять свой цвет. Кто ты?» «Это долгий и очень серьезный разговор. Я не хочу начинать его в боевой обстановке. Поэтому предлагаю вам покинуть нашу временную базу и подождать меня в условленном месте. Я прибуду туда в течение часа. «Члены моего клана останутся здесь. Пока мы не обговорим все вопросы, когда я произносил последнюю фразу, то услышал, как стоявшая позади меня Наташа взволнованно выдохнула, обдавая шею горячим воздухом». Она была явно не в восторге от мысли, что я отправлюсь навстречу с вождем эльфийского клана «Один». Мои гляделки с Трандиваэлем продлились больше минуты, А потом он отрывисто махнул своим бойцам, и они незамедлительно покинули пещеру. Вождь выходил последним. Он на секунду задержался у самого выхода, и до меня донеслась его фраза. «Я жду час. Затем мы станем врагами». В пещере повисла тягостная тишина. Впрочем, очень быстро нарушенное высказыванием Лёшки. «Кир, у тебя стальные нервы. Я уж думал, нас всех здесь и положат». Они бы не смогли. Мысленным сигналом я заморозил висевшие в воздухе мельчайшие капельки воды, создавая ледяную стену. А потом легким движением руки заставил ее осыпаться на пол пещеры тысячами осколков. Возможно, не стоило тратить магическую энергию, которой и так осталось немного. Но мне нужно было показать друзьям, что у меня все под контролем. Мир изменился. Спокойным, уверенным голосом продолжил я. А вместе с ним предстоит измениться и нам. Мы стали намного сильнее. Осталось лишь научиться управлять этой силой. И самое главное, делать это правильно. Я мог убить их, и за это действие мне бы даже не порезали карму. Ведь я защищал свою жизнь и жизни членов своего клана. «Но если мы хотим изменить этот мир, сделать его лучше, то начинать новую жизнь с убийств не стоит». Слова истинного лидера, как-то очень странно, посмотрев на меня, прокомментировал сказанное Женя. «Ты очень вырос, Кирилл, и даже после всего случившегося не потерял веру в добро, а это дорогого стоит». «Ты рассказал много всего, не укладывающегося в голове, и осознать это нам только предстоит. Но слова о материальности клятв, произнесенных вслух, я воспринял очень серьезно. Прими мою клятву верности, лидер клана Стражи Земли. Что бы ни случилось, ты можешь на меня рассчитывать». Самойлов Евгений Викторович. «Человек. Уровень 0. Карма 753». желает присоединиться к клану стражи земли и дает клятву верности лидеру стартову кириллу демидовичу штраф за нарушение клятвы сто тысяч кармы гарантированное лишение по смерти принять самойлова евгения викторовича в клан стражи земли внимание все кармические сдвиги членов клана выполняющих приказы лидера ложатся на ваши плечи Если честно, то такого поворота я не ожидал и немного завис, пребывая в шоковом состоянии. Но организм быстро привел эмоции в норму, и друзья не заметили моей секундной заминки. Ответить Жене я не успел, вслед за ним слова клятвы произнесли все остальные, даже Наташа. «Я принимаю вашу клятву», — внешне совершенно спокойно ответил я друзьям, хотя внутри у меня бушевал эмоциональный пожар, который не мог заглушить даже мой продвинутый организм. «Знайте, и в будущем передайте остальным. Нарушивший клятву заработает огромный кармический штраф, а с отрицательной кармой доступ к управлению первозданной энергией будет закрыт». Также клятва преступник будет лишён шанса обрести по смерти. Вы приняли в основной состав клана «Стражи Земли» Стартову Наталью, Самойлова Евгения, Кузнецова Михаила, Ласову Владу, Смирнова Алексея, Смирнову Софью. Основной состав клана – семь. Претенденты – 1868 Карма – плюс шесть.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 Для обеспечения энергии требуется принять не менее 500 грамм высококалорийной пищи. Процесс преобразования клеток занимает 10 часов. Этот системный лог, промелькнувший перед глазами, снял с плеч огромный груз. Все это время буквально придавливающий меня к земле. Друзья выжили и смогли воссоздать клан. Осталось только проникнуть на территорию Империи, найти и объединить людей, подготовленных Тором, Гладом и остальными. Сердце снова кольнуло боль от осознания, что мы их больше не увидим. «Все в порядке?» — осторожно спросила Наташа. «Опять пришло сообщение от Инфополя?» «Мне показалось, что твои глаза на мгновение стали зелеными». «И мне так показалось», — с жаром поддержала подругу Влада. «Да, сообщение пришло, у меня отличные новости. Ребятам удалось выжить и сохранить клан. Официально принять в основной состав могу только я. Поэтому 1868 человек числится в претендентах. И еще одна не менее приятная новость. Я могу подключить вас к системе!» Пещера наполнилась радостными возгласами. Мы получили подтверждение, что наше дело живёт и не придется все начинать с нуля. Радость немного поутихла, когда я сообщил, что прямо сейчас получить доступ к инфополю не получится. Чтобы это сделать, требуется определенная подготовка, на которую сейчас нет времени, ведь минут до встречи с вождем клана утренней росы оставалось все меньше». Поэтому, отдав приказ обживаться, на прощание поцеловал Наташу и, пообещав быть осторожным, вышел из пещеры. На улице был день, и, судя по положению солнца, до вечера еще далеко. Переключившись на тепловое зрение, осмотрел округу и обнаружил одну отметку, светящуюся в кроне ближайшего дерева, ближе к вершине. Как он умудряется что-то видеть сквозь настолько густую растительность? для меня остается загадкой, но ведь эльф не просто так туда забрался. Никак не показав свою осведомленность о присутствии наблюдателя, я в спокойном темпе отправился на берег озера. Во время неспешной прогулки удалось засечь еще восьмерых эльфов. Либо Трандиваэль блефовал, говоря, что пещера окружена, И на самом деле он взял с собой лишь девятерых бойцов, рассчитывая, что такого количества эльфов хватит, чтобы справиться с одним залетным магом людей. Либо он приказал своим воинам передислоцироваться, ведь переговоры с человеком могут отразиться на его авторитете. Я не знаю устройства их общества, есть ли в их клане конкурирующая коалиция, способная захватить власть, если текущий лидер даст слабину. Не знаю, есть ли единый вождь всего народа эльфов, не знаю ничего. Поэтому мне и нужна эта встреча, и она обещает быть очень непростой. Насколько я успел понять, империя Росс ведет максимально агрессивную политику, уничтожая всех на своем пути. За прошедшие с момента начала эпохи время росы настроили против себя все народы, и лишь мощнейшая, хорошо вооруженная армия при поддержке монополии магов позволяет людям чувствовать себя хозяевами положения. Но такой расклад не может продолжаться вечно. Рано или поздно до эльфов, орков и драконов дойдет простая мысль «объединись или умри». И тогда начнется тотальный геноцид людей. Если отдельно взятая империя РОС сможет выстоять, то остальные люди, разбросанные по планете, окажутся полностью уничтоженными. Оставшиеся в одиночестве империи не выдержит натиска трех народов, объединенных одной целью. Нужно срочно менять политику империи, конечно, если уже не поздно. И сегодня я собираюсь сделать первый шаг на пути к этой цели. «Трандиваэль ждал меня именно там, где мне было надо, в непосредственной близости от стихийного источника. Эльф сидел возле небольшого костерка и задумчиво ковырял палкой в углях, делая вид, что не заметил моего появления, но, приблизив его лицо, я заметил, как мудрые глаза бывалого воина чуть-чуть сузились». Капюшон его, мимикрирующий под окружающую местность одежды, был опущен, позволяя мне в деталях разглядеть лицо эльфа. С первого взгляда было видно, что это боец, причем боец умелый, побывавший не в одной сотне битв, привыкший сражаться в самой гуще событий. Оказавшись в зоне действия источника, подтвердил запрос на подключение и почувствовал, как в груди стало немного теплее. Стихийная энергия хлынула в мой практически опустошенный магический резервуар, и на душе стало намного спокойнее. Нет, нападения во время разговора я не ждал. Но вот как поведет себя лидер эльфийского клана по его окончании, остается лишь гадать. Сможет ли он перебороть веками взращиваемую ненависть к людям? Не знаю. Посмотрим. Все будет зависеть от убедительности моих слов». Я сел напротив эльфа на специально подготовленную кем-то шкуру и, не став тянуть время, спросил, «Что вам известно о звездах?» Неожиданный вопрос. Было видно, что эльф действительно не ждал такого начала разговора. «Какое отношение звезды имеют к нашей текущей ситуации?» Непосредственное. Пока не стал ничего объяснять я. Молчание продлилось несколько десятков секунд, а потом я услышал ответ эльфа. «Лишь то, что рассказывают пленные люди. Нам некогда разглядывать небо, проблем хватает на земле. Если уметь правильно спрашивать, то можно получить массу полезной и не очень информации. То, что преподают люди своим детям в школах, относится к разряду бесполезных знаний». «Какой смысл в знании того, что планета круглая, и в космосе она вращается вокруг звезды? Это убережет нас от пули или спасет от огненной стрелы?» Я выдохнул. Не придется объяснять основы. «Смысл есть в любом знании», — никак не выдав собственных эмоций, — проговорил я. «Хочу начать наш разговор с историей, которая может показаться тебе вымыслом, ложью». И многое придется упростить, поскольку некоторые термины еще неизвестны для этого времени. Но я постараюсь донести свою мысль максимально просто. Готов выслушать? Ты употребляешь странные слова, человек. Они не всегда мне понятны, но я готов выслушать то, что ты скажешь. Начнем с того, что я не человек. Я титан. И лишь внешне похож на людей. В качестве доказательств я сменил несколько режимов зрения, зная, что эльф увидит изменение цвета моей роговицы. «Я могу видеть тепло. Вон на том дереве сидит твоя младшая дочь и пытается подслушать наш разговор». Я указал настоящее рядом с водой дерево, где с самого начала заметил знакомый силуэт молодой эльфийки. «Фиолана Эль!» — очень строго произнес эльф. и до обостренного слуха донесся испуганный выдох попавшейся девчонки. «Подойди!» — добавил он чуть тише, не оборачиваясь. Эльфийка очень ловко спустилась с дерева и, виновато опустив голову, подошла к отцу. «Я же говорила, что он не человек», — начала оправдываться она, но замолчала, повинуясь поднятой вверх руки отца. «Жизнь тебя ничему не учит». Очень строгим голосом произнес эльф. «Ты решила, что он обнаружил тебя первые два раза случайно, а в третьей тебе удастся остаться незамеченной». И «Я думала, что он будет занят разговором с тобой», еще больше насупившись, ответила она. «Похоже, думать — это не твое», — продолжил отчитывать дочь Трандиваэль. «Я откладываю твое испытание на разведчицу на год». «Ты еще не готова стать взрослой!» «Но, отец!» — вспыхнула девчонка и попыталась возразить, но была остановлена все тем же жестом. «Довольно. Вступай. Я все сказал. И, как ты знаешь, своего решения не изменю». На глазах Фиала Наэль проступили слезы. Она, медленно развернувшись, гордо удалилась, умудрившись не сорваться на бег. «Я слушаю тебя, Титан», — обратился уже ко мне вождь клана Утренней Росы. «Ну, слава Творцу, мне удалось его убедить, что я не человек. Уже хорошо. Осталось теперь сделать так, чтобы он поверил в мою историю». «Меня зовут Кирилл. Я родился более 500 лет назад, когда нашу планету населяли исключительно люди», — начал я свой долгий рассказ. Мы проговорили всю ночь, прерываясь лишь на краткий миг, когда бойцы Трандиваэля приносили очередную охапку хвороста для костра или разделанную тушу какого-то зверя, чтобы мы могли поесть, не отрываясь от разговора. Эльф слушал внимательно, периодически задавая уточняющие вопросы, когда не понимал смысл произнесенного мной слова или просил описать ситуацию более подробно. Ближе к рассвету Трандиваэль взял получасовую паузу, чтобы обдумать услышанное. А за это время я сбегал к пещере и сообщил друзьям, что со мной все в порядке, и что мы пока еще не закончили разговор. Вернувшись к озеру, обнаружил эльфа в весьма задумчивом состоянии. Когда я занял свое место напротив него, он взял слово. «Хочу подвести некую черту, подсказанным тобой». Ты утверждаешь, что мы все являемся копиями народов, покоривших звезды, которым изменили память и забросили на окраинную планету с единственной целью – узнать, кто сильнее. Что сейчас началась уже шестая эпоха их эксперимента, а ты и твои люди – единственные выжившие представители пятой эпохи. Вот когда он произнес два предложения целиком, мне они тоже показались полным бредом. Поправка. Мы не единственные, кто пережили конец света. Маги Империи Рос являются потомками выживших людей. Свои способности они получили в пятой эпохе. Я не стал сильно углубляться во все сложности взаимоотношений со старшими, ограничившись поверхностным описанием проблемы. Допустим, что я тебе верю. Хотя эта история и звучит совершенно безумно. Какова твоя цель? Отомстить? Месть вторична. Я хочу оградить все население планеты от влияния старших. Я хочу остановить бессмысленное кровопролитие между народами. Объединить всех, дать оружие и знания, которые помогут нам всем вместе. Как одно монолитное государство дать отпор внешним врагам. Как я и предполагал, на слове «оружие» эльф навострил свои длинные уши, первый раз показав мне свои эмоции. «О каком знании и оружии идет речь?» — делано равнодушно спросил эльф. Но обмануть меня у него не получилось. Я уже не наивный подросток, мечтающий о звездах, и не собираюсь давать в руки, по сути, детей ядерную ракету. Магия. Я говорю о магии. Абсолютно спокойным голосом ответил я, и на краткий миг уловил блеск в глазах вождя клана утренней росы. «И ты можешь наделять магией кого угодно?» «Сейчас нет. Я пока не дорос до этого заклинания. Пришлось осадить пыл эльфа, как мне кажется, уже готового отдать приказ о моем немедленном захвате». Так случилось, что в последнем бою я получил серьезную травму, и на восстановление пришлось потратить очень много времени и сил. Мне пришлось разделить своих подчиненных на две группы. Одна погрузилась со мной в магический сон, вторая должна была все это время заниматься подготовкой к нашему возвращению. Но со временем силы ко мне вернутся, и я смогу делать магом кого угодно. После моих слов Повисло долгое, тягостное молчание. Трандиваэль прокручивал в голове варианты действий, а я на всякий случай готовился к бою. Карты вскрыты. Эльф узнал мою ценность, и от того, сможет ли он обуздать свою алчность и жажду мести, сейчас зависит очень многое. Наконец он тряхнул головой, как будто стряхивая наваждение, и тихо спросил. «Я прожил достаточно долго». и понимаю, что у всего есть своя цена. Такое могущество не даруется просто так. Что ты потребуешь от тех, кому откроешь доступ к управлению стихиями? Да, он точно не глуп, это было видно сразу. Слепо доверять всем я не намерен. Ты прав, у меня будет одно условие. «Каждый будущий маг даст клятву не использовать свою силу для нападения на разумных существ». «Всего лишь клятва?» — неподдельно удивился эльф. «Да, всего лишь клятва», — совершенно спокойно ответил я. «Ну, не объяснять же ему, что как только...» такой маг нарушит данное слово, то загонит свою карму в такой глубокий минус, что моментально потеряет возможность творить волшебство и лишит себя шанса на посмертие, чем бы оно ни было. Пусть это будет небольшим сюрпризом. Есть какой-то подвох, не повелся на мое спокойствие эльф. Есть, не стал отрицать я. Я не буду говорить, что станет с нарушителем клятвы. Если такой глупец найдется, то все последствия лягут исключительно на его плечи. «Но ведь люди могут использовать магию для нападения на других», — резонно отметил эльф. «С людьми я разберусь сам. В Империи Рос у меня осталось несколько незакрытых долгов, и я намерен их взыскать». «Император Лексар III не остановится. Тебе придется убить его и силой захватить власть в Империи». «Только свергнув кровавую династию и сев на трон, ты сможешь остановить войну, длящуюся уже больше трехсот лет. Ты готов идти по трупам своих соплеменников, чтобы добиться своей цели?» «Бывших соплеменников», — поправил я эльфа. «Сейчас с основной массой населения империи меня ничто не связывает». Если того будет требовать ситуация, и по-другому остановить войну и объединить враждующие расы невозможно, то я без сомнений сделаю, что должно. С объединением могут возникнуть сложности. Слишком много крови пролили люди, остальные это так просто не забудут. Я это понимаю, но другого выхода противостоять внешнему врагу не вижу. «Рано или поздно, но столкнуться с ним придется. А чем дольше будет длиться такая резня между разумными на планете, тем меньше шансов на примирение и создание мощного кулака сопротивления. Я не намерен тратить время впустую и вскоре направлюсь в Империю. Пора навести там порядок». Эльф надолго задумался, а я ему не мешал. «Решение трудное». — Поверить в сказанное мной очень сложно. Не знаю, как бы я повел себя, оказавшись на месте Трандиваэля. — Какая помощь тебе нужна? — наконец принял решение вождь клана Утренней Росы. Я облегченно выдохнул. Лед тронулся.